Евгений Лукин. Идеалище поганое. Я бы с ним в контрразведку не пошел. Поговорка. В отличие от мурлыкащих целительниц трехцветок, чьи лбы отмечены полосками, слагающимися в подобие букв М или Ж, в зависимости от пола предполагаемого пациента, серо-белый котяра, калиостро, особой полезности для человеческого здоровья и энергетикой не обладал. Зато прекрасно улавливал приближающуюся опасность. Ничего особенного, память у кошек, как известно, обратно людской. Иными словами, отражает не прошлое, а будущее. Вот почему наказывать их бесполезно. Нашкодив, они хорошо помнят о грядущей расправе. Но как только возмездие состоялось, тот же напрочь о нём забывают. Тот факт, что кошку при таких её удивительных способностях тем не менее можно застать в расплох, ничего не опровергает. Будущее подчас выветривается из головы с той же лёгкостью, как и прошлое. По науке это явление называется футуросклерозом. Поэтому, когда буквально через пару минут после поспешного исчезновения лохматывать зверюги, послышался стук в дверь. Оставалось лишь сделать выводы. «Только их нам и не хватало!» Порвачал в сердцах старый колдун Ефрем Нехорошев, захлопывая в ветхую черную книгу времен сам издата. «Пойди, пригласи, а то, не дай бог, сами вломятся!» Рослый ученик-чародея Глеб Портнягин встал, скептически хмыкнул и, расправив плечи, пошёл открывать. Собственно, внешняя дверь не запиралась, да и замка отродясь не имела. Но раз велено, значит, и велено. Да и любопытно было взглянуть, кто там такой отчаянный пожаловал. Вломиться без приглашения в дом кудесника, не не просто к кудеснику, а самого Ефрема нехорошего. Нью боясь при том учёной хихи, только и ждущей случая, чтобы незаримо ринуться из-под кроватных глубин на незваного гостя. Как-то это, знаете, не очень хорошо представлялось. Лицо посетителя напоминало стёртую монету неопределённого достоинства. Едва ли ж Портнягин увидел в этой невыразительной, словно бы слегка смазанной черты Сердце невольно ёкнуло. Юноша принялся судорожно припоминать, где был вчера, позавчера, что делал, а главное, кто бы это согласился подтвердить. Нет, вегло читать в сердцах, ученик чародея пока не умел. Просто сработало чутье, обострившееся ещё пару лет назад, как раз перед арестом за неумелый взлом родового ценного склада. Здравствуйте, без выражения произнёс неизвестный. Ефрем Поликарпуч дома? Партнягин утвердительно наклонил голову и посторонился, пропуская пришельца в комнату. Здравствуйте, Ефрем Поликарпуч, приветствовал тот пристарелого кудесника. Мне бы порчу снять. А второго чего на площадке оставил, не любезно осведомился чародей. «Чего он там топчется? Зови сюда!» «Топчется?» — удивился незнакомец. «Кто топчется?» «Я по лестнице поднимался, вроде никого не встретил». И они взглянули друг к другу в глаза. Клиент непонимающая, колдун напротив. Можно даже сказать отнюдь. «С вашего позволения, Ефрем Поликарпыч, я присяду». Ну ежели как частное лицо, то садись. Да, разумеется, я говорю, Ефрем Поликарпич. Порчу бы мне. Глеб окликнул колдун. Ты вроде собирался к этой, но у которой потолок упал. Вне всякого сомнения, ученика вы провожали. Сначала он хотел обидеться, потом раздумал. Может, так оно и спокойней, по вызову, сходить. Развинувшись на лестничной площадке с еще одним незнакомцем, чья бросающаяся в глаза неприметность красноречиво свидетельствовала о его профессии, Глеб сбежал по ступенькам и выбрался во двор. Отойдя подальше, оглянулся. На краю мокрой крыши, нахохлившись, цепенел мрачный калиостро. Судя по недовольному выражению кошачьей морды, визит неизвестного гостя должен был затянуться. На дорожэйке сел семелкий осенний дождик. Как всегда, после встречи с сотрудниками органов, пейзаж неуловимо переосмыслялся. Ивы по класти и вдавленный в раньённых асфальтов отсвечивали сумрачно и тускло, как ствол табельного ружья. За оградой парка зябко переминались от Петерка молоденькие вязы в мокром желто-зеленом камуфляже. — Не к добру! Ох, не к добру! — стала в последнее время интересоваться колдунами Сусловская контрразведка. Отдел завели какой-то специальный по культной части. Сперва черных магов шелушили, теперь вот до белых добрались. А началось всё с тоненькой брошюрки, написанной и промечива размноженной на принтере потомственным неграмантом Пелевым сыном, где доказывалось, будто в энергетически неблагополучных точках при определённом расположении планет взрывные устройства способны зарождаться стихийно без человеческого вмешательства. Недохрастили Видать, отпрыск Капелеевы. А кто ж такую страсть разглашает, тем более в наши-то времена? Конечно, сама по себе брошюрка особой тревоги не вызвала бы. Мало ли, чепухи нынче тиражируют. Но вскоре, по несчастливому совпадению, в Баклужино принялись рушиться несущие конструкции зданий общественного пользования, что не могло не привлечь внимания. к знаменительному проду юного черноконижника. Так при осмотре пор пассажа, согласно слухам, были обнаружены, внедрявшиеся в железобетон зародыши адских машинок, уже успевшие выбросить тоненькие ветвистые проводки и нарастить подобие часового механизма. Рецензент МВД сослал решительно эти слухи о проверке что тоже настораживало. Мало вам может и соврать, но государство-то соврать не может. Да и мотивы Вранья в данном случае были вполне очевидны. Стоило официальным источникам признать правоту Пелеева, так сразу бы возник вопрос: сколько же вы, господа хорошие, упрятали за решётку невинных людей? Всего-навсего за то, что в гараже у них или, скажем, в дамской сумочке сами с собой завязались 200 г пластита. А тут ещё этот скандал с ползучими тротуарами. Менял фармацевтическое предприятие Тинктура до 1991 года Красная Тинктура. Ученик Черрадея свернул за угол, двинулся вверх по малой спиритической вспоминая на ходу подробности недавнего происшествия историки делятся до сих пор каким образом удалось древним инкам передтаскивать огромные гранитные блоки от каменоломен до строительных площадок без применения грузоподъёмных механизмов и колёсных повозок впрочем сами туземцы из этого никакой секрета не делали ни на вопросы конкистадоров Чесно отвечали, что глыбы шли сами, подгоняемые заклинаниями. Недоказательство испанцам был предъявлен камень, столь тяжёлый, что даже не смог дойти до места. Иж не мог и заплакал кровью. Лишь после этого его оставили в покое, бросив на полпути, где он, говорят, и лежит и по сей день. Какая зараза воскрешила в баклужина мою древних инков, выяснить так и не удалось, но факт остаётся фактом. Несколько вымощенных торцами пешеходных дорожек перебрались побольше в во дворы коттеджей на дачные участки. Один тротуар торцы были помечены особым составом, что и позволило их потом опознать за полс аж под чумахлу. Тем всё кончилось, сказать сложно. Вроде бы задержали несколько лиц московской национальности, однако удалось ли доказать их причастность к данному делу, Портнягин не помнил.